И она так и будет называться Заграничная почта королевства Фонтипо. Ух, «Ну, что ж, названье мне нравится. Одобрительно кивнул головой король Коко и сунул в рот еще один леденец. «Но эта почта будет не на берегу, продолжал доктор Долитл. А на большом плату в море. Тут будет стоять на якоре рядом с доктор вовремя удержался, чтобы не произнести вслух ужасное название острова. не то чтобы рядом, а так в сторонке от острова, о котором я как-то вам рассказывал. Вот это мне не нравится у крови король. вашему королевскому величеству нечего опасаться, уговаривал короля доктор. Никто из ваших подданных никогда не попадет на остров. Мы поставим плотно якорь подальше от острова. И я сам прослежу, чтобы никто из жителей Фонтипу не на санаберик. Если кто-то захочет отправить письмо в другую страну, ему достаточно будет доставить письмо ко мне на плот. Я даю тебе моё королевское согласие, ответил король. Ну, чтобы на всех марках был нарисован я, да, в короне и с леденцом. Конечно, конечно, поспешил согласиться доктор. Он не имел ничего против короны и леденца. Через полчаса Джон Долькил приказал проворному разослать гонцов во все уголки земного шара с известием, что знаменитый звериный доктор вызывает к себе вожаков всех птиц: чаек, корольков, сорок, коршунов, дроздов чужей, диких гусей и даже пингвинов. Гонцы разлетелись. И уже через три дня На острове ничьем яблоку негде было упасть от пернатых. А какой там стоял гомон! Птицы чирикали, клекотали, каркали, щебетали, свистели. Доктор Долитл сел в большую красивую лодку, которую ему подарил король Коко, и поплыл на остров ничей. Прогонные сидел у него на плече. Птичьи вожаки ждали доктора в большой долине у подножия холма. Прилетели все: от крохотной птички калибри до огромного буревестника. Когда от он долету рассказал, что он хочет сделать, Как птицы обрадовались, зашумели и захлопали крыльями. Они свистели и витают так громко, что было слышно даже на берегу Фантипу. А туземцы потом еще долго говорили шепотом о страшной битве драконов на заколдованном острове. Итак, птицы согласились помогать доктору Долитлу, И раслетелись по родным местам. А доктор вернулся домой и хорошенько выско. Почисти дня был готов плод. Он был очень большой. На него стоял домик с комнатами для доктора и его зверей, со шкафами, ящиками и пол тенни для письма, запас марка, конвертов, клея и сургуча. Плод вывели в море и поставили на якорь между берегом Фантипа и островом Мичим. Доктор и его звери поселились на плато